устроила мужу сцену за то, что он завес ее в такую дыру, вместо того, чтобы жить в европейском квартале Бомбея или Калькутты. «Я пойду в деревню», — сказал джеймс «и, может быть, мне удастся узнать, куда девались наши слуги». Подходя к околице, джеймс увидел своего слугу, старика-туземца. Джон рассказывал что-то райотам, а те весело смеялись. Невдалеке от них прыгал козликом Джим в своей курточке с металлическими пуговицами. Вдруг он перестал скакать, подбежал к Джону и тронул его за руку. Все повернули голову в сторону Джемса и не спеша начали от него удаляться. «Эй, вы! Стойте!» — крикнул Джемс. Не было случая, чтобы его приказания не выполнялись. На этот раз окрик не произвел ни малейшего впечатления. «Стойте, дьявола вас возьми!» — заревел Джемс. «Джон! Джемми!» Двое его слуг исчезли в толпе. «Стойте!» — хрипным голосом крикнул, подбегая к толпе. «Где мои слуги?» Райоты продолжали идти, не обращая на него никакого внимания и непринужденно разговаривая, как будто он, Джеймс, превратился в призрак. Джеймс схватил за руку ближайшего района и проревел ему в ухо. «Кому я говорю?» Райот чуть-чуть побледнел, повернулся к соседу и начал говорить о каких-то пустяках. «Что это? Бунт? Революция?» У Джемса руки похолодели, несмотря на палящие лучи солнца. Он чувствовал, что если сейчас не постоит на своем, то его авторитет будет потерян навсегда. Власть перестанет быть властью. И джеймс дернул Райота за руку с такой силой, что тот отлетел от толпы и, вынимая револьвер, крикнул. «Я заставлю тебя отвечать мне, мерзавец!» Райот упал под ноги джеймсу но тут же поднялся и стремительно побежал. Также стремительно точно сговорившись разбежали все остальные джеймс остался один нетвердой походкой пошел он по деревне на дворе о он увидел старика который толок что-то в деревянной ступе рядом с ним сидел на земле Нанде. на этот раз джеймс решил действовать иначе подойдя к краотам он довольно ласково заговорил со шокой здравствуй старина почему же это ты не явился платить налог Ашока посмотрел на своего приятеля Нанде и ничего не ответил. «Что же ты молчишь?» «Мы не будем больше платить налогов», — ответил Нанде. «То есть, как это «не будем»?» — очеканил Джеймс. «Это бунт! Вы знаете, что за это сажают в тюрьму?» «Хуже в тюрьме не будет! Да всех в тюрьму и не посадишь!»